Глава 25.2 «Отойди от меня!» — прошипела я угрожающим голосом. «И не смей распускать руки!» «Я еще и не начинал, малышка!» — ничуть не испугался Демиас. Его лапа все так же покоится на моей талии и не собирается оттуда убираться. «Ты такая красивая, когда злишься!» — снова предпринял он попытку флирта, но зазубренное лезвие лишь сильнее впилось в кожу на его шее. Демиас усмехнулся, будто я с ним шутки шучу. «Ладно, не буду дразнить тебя. Выберу более подходящую обстановку и продолжим». Он встал и принялся сооружать импровизированные носилки для Ментоса, используя в качестве материала плащ своей невесты. Он умудрился подсунуть ткань под тяжелое тело Даркана, продел рукава под мышками, сплел их между собой и потащил Ментоса как мешок картошки, прямо по земле. «Стой!» – завопила я, пораженная безмерной глупостью оборотня. Спешно сунула кинжал обратно в обувь, кое-как замотав его в ткань. «Его нельзя по земле! Ноги!» – крикнула я этому остолопу. Есть другие предложения, малышка. С легким раздражением поинтересовался оборотень и протащил ментоса еще пару метров. «Дурак!» – психанула я и встала, наконец, на ноги. «Да, шатает слегка, но это ерунда. Наверное, мое состояние сродни тому, что испытывают люди после сдачи крови». Я подбежала к Ментосу, соединила полы плаща и приподняла ноги Даркхана, стараясь двигать их как можно меньше. Теперь он лежит в импровизированном гамаке, но это лучше, чем тащить больные израненные ноги по неровному полу пещеры. «Не тяжело для тебя, малыш?» Поинтересовался Дэмиа с таким тоном, будто хотел сказать «не позорься, положи на место». Я ответила ему взглядом, полным раздражения и злости. «Еще раз назовешь меня так, и я тебе глотку вскрою», — рыкнула я на оборотня, но он лишь усмехнулся, будто услышал хорошую шутку. «Никогда не боролся с женщиной», — признался он, не оборачиваясь. «Ни одна еще не рискнула вступить со мной в схватку». элиза твоя отвага меня поражает сначала рискуя жизнью ты бросилась меня спасать теперь рискуя еще сильнее ты угрожаешь меня убить горячая женщина прорычал оборотень будто речь идет о куске мяса, а он голодный как медведь после спячки мне с грустью подумалось что был бы ментос на ногах и за такие речи тащить на носилках пришлось бы д мясо мы несли даргхана около десяти минут, и в конце концов уперлись в тот самый завал, в который даже я с трудом протиснулась. «Что дальше?» – устало спросила я у оборотня, особо ни на что не надеясь. «Я сейчас». Демиас не слишком бережно уложил Ментоса на гулую землю и, на удивление легко, протиснулся в каменную щель. Я глазам своим не поверила, наблюдая, как рослый, широкоплечий мужчина пролез через узкий лаз. Наверное, у оборотней работает то же самое правило, что и у котов. Если пролезла голова, то пролезет и все остальное. С той стороны послышался беспокойный шепот Элли. Демиас что-то отвечает ей, но слов не разобрать. «Ребята!» — прервала я их перешептывание. «Есть мысли, что делать дальше? Ментос умирает!» С той стороны мгновенно стало тихо. В мою многострадальную голову начали лезть неприятные мысли. «А не бросят ли нас здесь эти два голубка? Сейчас Элли нечаянно махнет хвостиком, и нас с Ментосом завалит так, что никакой экскаватор уже не раскопает. Карл уже остался здесь навсегда. Одним махом избавиться от обоих конкурентов в борьбе за трон изящно, не правда ли? Очень в духе, Элли. «Потерпи немного» донёсся до меня голос Демиаса. «Скоро вытащим вас». «Как?» — не спешила поверить я ему. «Увидишь». С той стороны послышалась какая-то возня. Огонёк, данный мне Элли, начинает потихоньку угасать. Ментос так и не пришёл в сознание, даже не пошевелился. Ничто не мешает мне пролезть через отверстие в завале и убежать отсюда. Но я не могу. Представив, что Даркханг Останется здесь совсем один, в окружении тех, кому веры нет, беспомощный, едва живой, у меня сжимается сердце. Нет, я не оставлю его. Больше никто не пытается со мной поговорить. Я вообще не слышу Элли. В какой-то момент я услышала топот чьих-то ног, чужие мужские голоса, и мне вообще захотелось забиться в эти катакомбы как можно глубже. Что происходит? Кто это? Сюда все-таки дошли императорские стражи? Никто ничего мне не объяснил. Демиаса вообще не слышно. Незнакомый мужской голос отдает приказы, с той стороны ведутся какие-то работы. Не знаю, чего я ждала. Мой взгляд был прикован к Ментосу. Я влила в него все свои силы, и сейчас мне самой не помешала бы порция жизненной энергии. Ничего не остается, кроме как сидеть рядом, держать его за руку и уповать на то, что нас все-таки вытащат, не обрушив пещеру на наши головы. В какой-то момент из груды камней вдруг исчез один, и солнечный свет пробился в нашу темницу. Я глазам своим не поверила, думала, что начались галлюцинации. Но все именно так, как я вижу. Завал разбирается с обратной стороны, причем очень быстро и спора. С десяток пар мужских рук, а может и больше, разбирают камень за камнем. Минута, и в завале образовалось просторное отверстие, в которое вполне может пролезть взрослый мужчина. «Как вы тут?» – в окошке показалась физиономия демеса «Живые!» – с легким разочарованием уточнил он, опустив глаза на Ментеса. «Что ж, тогда будем вытаскивать». От солнечного света болят глаза. Я щурюсь и жмурюсь, а света с каждой минутой становится все больше. Когда зрение, наконец, адаптировалось, я поняла, что мне не показалось. С той стороны работает человек пятнадцать. Но внезапно стала заметна еще одна деталь. Это не люди императора. На них нет ничего похожего на красную форму императорского дома. Эти мужчины одеты в нечто более простое. Темные штаны простого кроя и свободные куртки. Есть во всех них нечто дикое, неотесанное хищное. И тут меня осенило. Да они же оборотни!»